Да. 31 декабря королевский распорядок дня. Позировала для официального портрета. Мне было велено не шевелиться, а главное не улыбаться. Последнее далось мне особенно трудно, потому что вокруг шнырял Роммель, бабушкин той-пудель. Он ходит в пластиковом борднике, чтобы не слизывать последние остатки шерсти. Роммель — единственный знакомый мне пес с обсессивно-компульсивным расстройством, из-за которого он и вылизывает себя долоса. Американские ветеринары в один голос твердили, что Роммель теряет шерсть из-за аллергии. А потом мы приехали в Джиновию и королевский ветеринар такой "Аллер? «Так, это же ОКР!» Не то чтобы мне нравится потешаться над несчастьями четвероногих, но Ромель правда смешно бегает. Лишенный периферического зрения, он то и дело врезается в доспехи и во что только не. Королевский портретист жалуется, что со мной никакого сладу нет. Отпустил меня пораньше, чтобы я успела на дворцовый прием по случаю Нового года. Не прием, а УГ. Майкла нет, целоваться в полночь не с кем. Попыталась ему дозвониться, но московицы, наверное, ушли веселиться на пляж или в бассейн. Трубку никто не брал. Во Флориде народ только и делает, что устраивает вечеринки на пляжах и в бассейнах. А знаете, кто на этих вечеринках тусит? Девушки в бикини. Вот примерно такие, как в фильме «Голубая волна». Такие, как Кейт Босфорд, у которой один глаз голубой, другой карий, и трусики крохотуличные. «Да-да, именно такие. Ну и как, спрашивается мне, конкурировать серфершей, у которой один глаз голубой, а другой карий?» В полночь Рене попытался меня поцеловать, но я сказала, «Иди лучше бабушку поцелуй». Он выпил столько шампанского, что и вправду пошел. Бабушка огрела его вырезанным из ананаса лебедем, который украшал стол». 11 дней не видела Майкла.